Викторина, если ты внимательно прочитал книжку, ты легко ответишь на вопросы про Еню и Елю. Первое. Где живет Енотик Еня? Первое. В лесу? Второе. В городе? Третье. В озере? Второе. Что Еня очень любит делать? Первое бездельничать. Второе. Читать книги. Третье. Бегать по дорожке. Третье. Каким цветом Еня раскрасил на картинке маленькое чудовище, которого боялась Еля? Первое розовым, второе голубым, третье желтым. Четвертое. Как Еня с Елей добирались в волшебную страну Сластью? Первое. Летели на воздушном шаре. Второе. Шли через горы. Третье. Летели на облаке. Пятое. Что Ени делал вместо того, чтобы делать уроки? Первое. Запускал воздушного змея. Второе. Плавал и загорал на речке. Третье. Помогал маме. Шестое. Что енотики просили сделать маму, Когда она не слушалась: первое, убрать за них игрушки; второе, налить им какао; третье, испечь пирог. Седьмое, когда к Ене в гости приезжала лисичка: первое, летом; второе, на Енин день рождения; третье, на Новый год. Восьмое. Какой сюрприз енотики с лисичкой приготовили всем на Новый год? Первое. Сделали волшебный кукольный театр со снежинками. Второе. Испекли пироги. Третье. Взорвали хлопушки. Девятое. Когда все вокруг улыбается. Первое. Когда везде грязно и пыльно. Второе когда везде развешаны нарисованные улыбки, третье, когда вокруг чисто и убрано. Десятое. Где утром Еню ждали подарки в его день рождения? Первое. На кухне. Второе. На стуле возле кровати. Третье. Во дворе. Одиннадцатое. Сколько Ене исполнилось лет? Первое. Пять лет. Второе. Восемь лет. Третье. Девять лет. Двенадцатое. Что нужно делать, чтобы мама тебя любила? Первое. Всегда слушаться. Второе. Красиво рисовать. Третье. Ничего. Тринадцатое. Как зовут фею добрых слов, вежливости, Улыбок и понимание. Первое. Вкуснюшка. Второе. Улыбушка. Третье. Злюка. Четырнадцатое. Что происходит, когда замечаешь хорошее? Первое. Начинается дождь. Второе. Когда замечаешь хорошее, его становится меньше. Третье. Когда замечаешь хорошее, его становится еще больше. Молодец! Ты ответил на много вопросов. Енотики очень рады, что ты так много о них знаешь. Конец книги. Март 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.